Глава шестая. Я смотрел на свой народ и думал. Никто теперь не тратит свою жизнь на дело своих рук. Нет наследия, которое неизменно передавало бы одно поколение другому. Время теперь течет бесплодно, словно песок. Я думал. Выстроенный нами дом слишком тесен а дело, которому человек служит, слишком недолговечно. И я вспомнил фараонов, принуждавших свой народ воздвигать гигантские усыпальницы. Незыблемые и угловатые плыли пирамиды по океану времени, тихонько и стирались в пыль. Вспомнил девственные пески. Караван вступил на них и увидел вдруг древний храм полузатонувший корабль, потерявший снасти в голубой невидимой буре, еще плывущий, но уже обреченный. И вот о чем я подумал. Не так уж и долговечен храм, нагруженный драгоценной утварью, позолотой, стоивший многих дней человеческой жизни храм, собравший мед множество поколений, золотую филигрань, священную позолоту, на которую медленно тратили себя и старели ремесленники. Расшитые пелены день за днем отдавали им зоркость глаз юные женщины, превращаясь в старух, пока скрюченные, кашляющие, колеблемые дуновением смерти, не оставляли после себя этот царственный шлейф, вечно цветущий лук. Тот, кто видит его сейчас, шепчет, «Как прекрасна эта вышивка! Как же она прекрасна!» А я знаю, что вышивая женщины день за днем преображали в вышивку самих себя и не догадывались, что так совершенны. Нужен ларец, чтобы хранить их наследство. Нужна повозка, чтобы вести его с собой. Я чту то, что долговременный человек Я хочу сберечь смысл потраченной жизни. Хочу выковать дарохранительницу, которой люди могли бы доверить все, что в них есть. И опять я смотрю на полузатонувший корабль, медлящий в волнах пустыни. Все-таки они плывут, эти корабли. И я понял, прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм. Они долговечнее человек. Люди с радостью будут тратить себя на то, что драгоценнее их самих. Только тогда появятся художники, скульпторы, граверы, чеканщики. Но чего ждать от человека, если трудится он для насущного хлеба, а не ради собственной вечности? Я напрасно потратил бы время, обучая таких работников законам архитектуры. Дом — подспорье их жизни, и бессмысленно тратить на него эту жизнь. Дом — средство, и больше ничего. Необходимость, говорят они о доме, и озабочены не домом, а его удобством. В доме они обогащаются и умирают нищими не оставив после себя ни расшитых пелен, ни золоченые утвари, сложенные в трюме каменного корабля. Их понуждали к трате, а они захотели, чтобы их обслуживали. Они ушли и оставили после себя пустоту. «С такими мыслями бродил я среди людей моего народа тихим вечером» который всех отпустил на свободу. И смотрел, как они сидят на пороге жалких лачуг в измятой ветхой одежде, отдыхая после пчелиного усердия дня. Но думал я не о них. О душистом меде, который они все вместе собрали сегодня. Я остановился и посмотрел на одного из них, слепого старика Калеку. При малейшем движении он кряхтел, словно старое кресло. На вопросы отвечал не сразу, потому что прожитые годы затуманили для него смысл слов. Но тем осмысленней, тем проникновенней веяло от него работы, на которую он положил жизнь, веяло от узловатых рук, от дрожащих пальцев, работой уже не вещественной, но ставшей благоуханным ароматом. Благодаря ей он чудесно отъединялся от своей коснеющей плоть, становясь все счастливее, все неуязвимее, нетленнее. И, приближаясь к смерти, чувствовал не ее леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звезд у себя в руках. Всю свою жизнь они трудились ради бесполезной роскоши, тратя себя на нетленность вышивки. Малая их часть истратилась на полезное, а все остальное — на оттачивание рисунка, совершенствование формы, чеканку, ненужную серебру. Все это ничему не служит, а только вбирает отданную им жизнь и живет дольше человеческой плоти. Медленными шагами шел я вечером среди людей моего народа, укрывая их своей молчаливой любовью. Я тревожился лишь за тех, кого снедал бесплодный огонь, а значит и тоска, за поэта, влюбленного в поэзию и не написавшего ни строки, за женщину, влюбленную в любовь и не умеющую выбрать, она лишена возможности стать собой и понял, они излечатся, если я подарю им то, что вынудит их выбирать, жертвовать собой и забывать обо всей вселенной. Любимый цветок — это прежде всего отказ от всех остальных цветов. Иначе он не покажется самым прекрасным. То же самое и с делом, на которое тратишь жизнь. Когда безрассудный упрекает старуху за вышивание, Понуждая ее ткать, он потворствует не бытию, а не созиданию. Я иду по своему раскинутому в пустыне лагерю. Потихоньку, незаметно и не спеша, все обретает в нем форму и вызревает. И я чувствую вместе с запахом дыма пищи аромат молитвы. Временем питаются плод, вышивка и цветок для того, чтобы родиться и быть.